Премьер Фе облегченно вздохнул. Он надеялся, что это дерево — последнее веха в его путешествии. «Здесь я с вами расстанусь, святой отец», — сказал он, — «если, конечно, вы сдержите данное мне в городе обещания». Энноги Ноги кивнул. «Я никогда не нарушаю своих обещаний. Покажи, куда нам дальше идти, ты свободен». Премьер Фе указал на нацарапанный на коре дерево крест. «Начинай отсюда...» Вы увидите такие вот отметки на каждом седьмом дереве. Они приведут вас к окраине РТЛУ. Я делал эти отметки для тех, кто придет сюда после меня. Видит Бог, я тогда даже не подозревал, что тоже окажусь в их числе. — Благодарю, премьер Фе, — сказал Кюре. — Мы тебе многим обязаны. — А как вы найдете обратную дорогу в город, если вам вдруг понадобится? Ну, быстро вернуться, — поинтересовался Резничий. «Не переживай за нас», — успокоил его Кюре. Он достал из своей маленькой сумки стопку листков, тех самых, на которых он время от времени что-то писал по дороге сюда. «Я записал характерные ориентиры», — сказал священник. «А еще я наблюдал за ночным небом каждый раз, когда на нем не было туч. Мои, пусть и небольшие, познания в астрометрии могут оказаться весьма кстати». В знак благодарности... Эн -но Ги передал Ризничему излишки продовольствия, а Флори положил в повозку у премьер два одеяла. — Располагайся на ночлег там, где мы ночевали по дороге сюда, — сказал ему на прощание Мардигра. — Я на каждом месте ночевки собирал больше дров, чем нам было необходимо, чтобы их хватило тебе на обратном пути. Даже если будет идти дождь, костры разгорятся быстро. Премьер-фе повернулся и одновременно, и радуясь, и печалясь, покинул своих недавних спутников. Через несколько минут его силуэт исчез за деревьями. Стояла напряженная, даже зловещая тишина. По разбегающимся вправо и влево тропинкам можно было предположить, что эти места отнюдь не такие безлюдные, как та местность, которую пересекли ноги его товарищи по пути сюда. Кюре и его спутники двинулись по меткам, на которые им указал Ризничий. Вскоре они наткнулись на однозначное подтверждение того, что деревня находится совсем близко. Это была маленькая деревянная хижина, первая, встретившаяся им строение. Энно Ги огляделся по сторонам, но больше не заметил никаких признаков жилья, да и найденный ими домик оказался совсем развалившимся. Он был построен из бревен, скрепленных глиной, а переплетенные ветки служили ему кровлей. Энноги внимательно рассмотрел крышу дома. «Смотри», — сказал он Флори, показывая на верхнюю часть хижины. «В центре крыши виднелась огромная дыра, с краев этой дыры был счищен снег. Подобные отверстия делают тогда, когда хозяин дома уходит в мир иной, тем самым его блуждающей душе дают возможность в любой момент попасть в дом и выбраться из него». Это очень древняя традиция, которую постепенно стали забывать. Надо же, эти люди верят в то, что души умерших могут возвращаться на землю. Путники двинулись дальше. Метки, некогда сделанные пример Мерфе на деревьях, были все менее различимыми. Тропинка стала шире, Кюре и его товарищи почувствовали, что в любой момент могут столкнуться нос к носу с кем-нибудь из жителей РТЛУ. «Хотел бы я знать, как нас здесь примут», — сказал Флори. «А никак», — ответил Ги. «Как только мы появимся, они разбегутся. Ты сам что сделал бы, если бы десятилетиями не видел чужаков, а потом вдруг откуда ни возьмись, в твоей деревне появилось бы трое незнакомцев? Ты наверняка бы спрятался, чтобы втихаря понаблюдать за ними. Именно так они и поступят. Возможно, они уже попрятались... и, затаившись, наблюдают за нами. Флори и Мордигра обеспокоенно переглянулись. Все трое, не сговариваясь, одновременно замедлили шаг. Наконец, пройдя по извилистой тропинке, они увидели впереди на пригорке крыши деревни. Флори от удивления даже икнул. Издалека можно было разглядеть лишь нечеткие силуэты низеньких домов, которые словно прижались друг к другу, Из одной печной трубы велся серенький дымок. Деревня была окружена плотным кольцом деревьев и находилась на краю огромного заснеженного болота. Трое путников некоторое время стояли на месте, разглядывая представшую перед ними картину. Кроме них нигде не было видно ни души.